Глава 7. Умсла Погас отвечает царю. Прошло несколько лет, и об этом происшествии, казалось, все забыли, но это только так казалось. О нём не говорили, но и не забыли. И скажу тебе, отец мой, я очень боялся того часа, когда о нём вспомнят. Тайна была известна двум женщинам: у Нанти матери небес и балики сестре моей жени царя другие две мои жёны макрофа и ананди подозревали её при таких условиях тайна не могла быть сохранена навсегда к тому же у нанди и балика не умели скрывать своей нежности к ребёнку который назывался моим сыном но в сущности был сыном царя чаки и сестры моей Балики, и таким образом приходился внукам у Нанди. Частенько то та, то другая заходили в мой шалаш, под предлогом посещения моих жен брали ребенка на руки и ласкали его. Напрасно просил я их воздерживаться от этих знаков особенного внимания к нему. Любовь к ребенку брала верх, и они все-таки приходили. Кончилось с тем, что Чека однажды увидел мальчика, сидящего на коленях его матери у Нанди. — Какое дело моей матери да твоего мальчишки, мопо? — спросил он меня угрюмо. — Разве она не может целовать меня, если ей так хочется ласкать ребенка? И Чека дико расхохотался. Я ответил незнанием, и вопрос на время замолк. Но с этого дня Чека приказал следить за своей матерью. Тем временем умсла Погос из мальчика превратился в здорового, крепкого отрока, подобного ему не было далеко кругом. С самого детства мальчик был немного угрюм, он говорил мало и подобно отцу своему Чеке не знал чувства страх. Он любил только двух существ на свете: меня мопо, которого называл отцом и надо, считавшуюся его сестрой-близнецом. Надо сказать, что если среди мальчиков омслапогас выделялся силой и храбростью, то в свою очередь надо была прелестная, самая красивая девочка. Скажу тебе откровенно, отец мой, мне кажется, она не была чистокровной зулуской, хотя поручиться в этом не могу. Во всяком случае глаза её были нежнее и больше, чем у женщин нашего племени, волосы длиннее и менее курчавы, и цвет лица ближе подходящий к цвету чистой меди. В этом отношении она вся была в мать свою, макрофу, хотя красивее матери, красивее чем кто-либо из виденных мною женщин. Мать её Макрофа, жена моя, принадлежала к племени сваций и попала в край царя Чеки вместе с другими пленными после одного из его набегов. Она считалась дочерью вождя из племени Галакаций, и что она родилась от его жены, это было верно. Но был ли вождь От самой я не знаю. От самой Макрофы я слыхал, что до её рождения в Крале её отца проживал европеец. Он был родом португалец, очень красив и мастерски выделывал железные вещи. Этот европеец любил мать моей жены. Говорили, будто Макрофа была его дочерью, а не дочерью вождя племени Сватцы. Я знаю тоже, что за несколько месяцев до рождения моей жены Вошь Сватцы убил этого европейца. Никто, конечно, не может знать всей правды, и я говорю об этом лишь потому, что красота Нады более походила на красоту европейцев, ежели на красоту наших единоплеменниц, что было бы вполне естественно, если бы её дед был действительно европейцем. Ум Слабогос и Нада были всегда неразлучны. О, как они были милы! Дважды за время их детства ум Слабогос спас жизнь Нады. В первый раз дело было так. Однажды дети зашли далеко от краля в поисках за ягодами. Незаметно забрались они в страшную глушь, где их застала ночь. Утром, подкрепившись яйцами, они тронулись дальше, но не могли выбраться из незнакомого места, а тем временем наступил вечер и спустилась непроглядная мгла. Наступило следующее утро. И дети изнемогали от усталости и голода, так как ягод больше им не попадалось. Надо обессиленная опустилась на землю, а ум слапогос всё ещё не терял надежды. Оставив надо, он полез на гору. На склоне её мальчик нашёл много ягод и очень питательный корень, которым утолил свой голод. Наконец мальчик добрался до самой вершины, и что же, там далеко на востоке он увидел белую полоску, похожую на стелющийся дым. Он сейчас же сообразил, что видит водопад за царским жилищем. Бегом спустился он с горы с целым запасом кореньев и ягод в руках, прыгая и крича от радости. Но когда он добежал до того места, где оставил Наду, то нашёл её в бесчувственном состоянии. Бедняжка лежала на земле, а над ней стоял шакал, обратившийся в бегство при приближении умсла Погоса. Казалось, было только два выхода из такого положения: или самому спасаться, или же лечь рядом с надой и ждать смерть, но мальчик нашёл ещё третий. Он снял свою кожаную сумку, разорвал её, сделал из неё верёвки и привязал именно наду к своей спине. С этой ношей мальчик направился к царскому кралю. Ему бы никогда не удалось добраться, путь был слишком далень. Но, к счастью, под вечер несколько царских посланных, проходя этим лесом, наткнулись на голого мальчика с привязанной к его спине девушкой. Мальчик с палкой в руках, шатаясь, медленно подбегался вперед с блуждающими глазами и пеной у рта. От усталости он не мог больше говорить. Веревки глубоко врезались в тело на его плечах. Узнав в нем усилия, Умслапогаса сына Моппо люди эти помогли ему добраться домой. Они хотели было оставить Наду, думая, что она уже мёртвая, но Умслапогас знаками указывал на её сердце, и убедившись в том, что оно ещё билось, захватили и её с собой. В конце концов оба быстро оправились и более, чем когда-либо, полюбили друг друга. После этого я просил умсла погосо сидеть дома, не выходить за ворота краля и не водить сестру по диким незнакомым местам. Но мальчик любил бродить, как дикий зверь. А куда он шёл, туда шла и надо. В один прекрасный день они опять ускользнули через открытые ворота и забрались в глубокую долину. Эта долина имела дурную славу из-за являющихся в ней привидений. Говорили, будто эти привидения убивают всех, кто туда попадёт. Ну, не знаю, правда ли это, но знаю, что в долине жила дикая женщина. Жилищем ей служила пещера, а питалась она тем, что ей удавалось убить, украсть или вырыть из земли. Женщина эта была помешанная случилось это вследствие того что мужи её заподозрили в колдовстве против царя и убили царько согласно обычаю послал разрушить его град воины пришли и убили всех его обитателей напоследок умертвили детей трёх молодых девушек и закололи бы и мать если бы в ту минуту на глазах у всех в неё не вошёл дух и она сошла с ума Тогда они отпустили её из-за духа, поселившегося в ней, и с тех пор никто не решался её тронуть. Несчастная женщина убежала и поселилась в этой долине. Сумасшествие её выражалось тем, что где бы она ни видела детей, особенно девочек, её овладевало безумное желание убить их, как убили когда-то её собственных детей. Такие случаи бывали не раз. Во время полнолуния, когда её безумие достигало высшей степени, женщина уходила очень далеко в поисках за детьми, и как гиена выкрадывала их и крали. И вот умс лапогас и надо пришли в эту долину, где жила дед и убийц. Они присели около впадины с водой находившиеся вблизи входа в её пещеру и не подозревая опасности, занялись плетением венков. Вскоре ум слабого сотошёл от надо, ему вздумалось поискать тех лилий, что растут на скалах. Надо любила их. Уходя он что-то крикнул ей. Его голос разбудил женщину, спавшую в своей пещере, обыкновенно она выходила только ночью, подобно диким шакалам. Услышав голос мальчика, женщина вышла из пещеры, полная кровожадных инстинктов, в руке она держала копье. Увидев Наду, спокойно сидящую на траве, занятую цветами, женщина, крадучись, стала приближаться к ней с намерением убить её. Когда она уже была в нескольких шагах, я рассказываю со слов самой девочки, Нада почувствовала около себя как бы ледяное дыхание. Невольный страх овладел девочкой, хотя она ещё не заметила женщины, собиравшейся нанести ей смертельный удар. Надя отложила цветы, нагнулась над водой и там-то увидела она отражение кровожадного лица одетый убийцы. Сумасшедшая подползла к ней сверху, всклокоченные волосы закрывали её лицо до бровей, глаза сверкали, как у tigritsy. Пронзительно вскрикнув, Нада вскочила и бросилась по тропинке, по которой ушел Умслопогас. Безумная женщина дикими прыжками пустилась вслед за нею. Умслопогас услышал крик Нады, обернулся и бросился назад под гору, и вдруг, о ужас, перед ним очутилась безумная смерть. Она уже схватила Наду за волосы и занесла копьё, чтобы пронзить её. Умслопогас не был вооружён. У него ничего не было, кроме короткой палки. С этой палкой он бросился на безумную и так сильно ударил её по руке, что она выпустила из рук девочку и с диким воплем бросилась на Умслопогаса с поднятым копьём. Мальчик отскочил в сторону. Опять она замахнулась на него, но он высоко подпрыгнул на воздух, и копье пролетело под его ногами. В третий раз женщина ударила его, и хотя он бросился на землю, стараясь избежать удара, но копье всё же вонзилось ему в плечо. К счастью, тяжесть его тела при падении выбила оружие из её рук, и раньше, чем она могла снова схватить его, Умслопогас был уже на ногах в некотором расстоянии от нее, причем копье осталось воткнутым в его плече. Женщина обернулась с безумным яростным криком и бросилась на Наду с намерением задушить ее руками. Умслопогас, стиснув зубы, вырвал копье из раны и ударил им безумную штуку. Женщина подняла большой камень и с силой швырнула его в мальчика. Удар был так силён, что камень, ударившись о другой, разлетелся вдребезги. Он снова ударил женщину, и на этот раз так ловко, что копье пронзило её насквозь, и она мёртвой упала на землю. Надо перевязала глубокую рану на плече у мслопогоса после чего с большим трудом дети добрались до краля где рассказали мне эту историю однако дело тем не кончилось некоторые из наших единоплеменников стали раптать и требовать смерти мальчика за то что он убил женщину одержимую духом но я сказал что никто не тронет его Он убил безумную, защищая свою жизнь и жизнь сестры, а всякий имеет право защищаться. Нельзя убить только того, кто исполняет приказания царя. Во всяком случае, говорил я, если женщина и была одержима духом, то дух этот был злой дух, потому что добрый дух не станет требовать жизни детей, а лишь животных. Тем более, что у нас не в обычае приносить аматонги человеческие жертвы даже во время войны. Это делают только собаки племени Базуто. Однако ропот всё увеличивался. Колдуны в особенности настаивали на смерти мальчика. Они предсказывали всевозможные несчастья в наказание за смерть безумной, одержимой духом, если убийца её останется в живых. И наконец дело дошло до самого царя. Чеко призвал меня и умсла Погоса, а также колдунов. Сначала колдуны изложили свою жалобу и спрашивая смерти мальчика. Чеко спросил, что случится, если мальчик не будет убит. Они ответили, что дух убитой женщины внушит ему чинить зло царскому дому. Чека спросил, внушит ли дух причинить зло лично ему царю. Колдуны в свою очередь спросили духов и ответили, что опасность грозит не ему лично, а одному из членов царской семьи после него. На это Чека сказал, что ему нет дела до тех, кто будет после него, и до их счастья или несчастья. После этого он обратился к умс лапогусу, отважно смотревшему ему прямо в глаза, как равный смотрит на равного, мальчик, что ты имеешь сказать за то, чтобы не быть убитым, как того требуют эти люди? А то великий царь, ответил он. Что я убил безумную, защищая свою собственную жизнь. Это ещё не важно. — сказал Чека. — Если бы я, царь, пожелал убить тебя, осмелился бы ты убить меня или моего посланного? — И тонго, поселившийся в этой женщине, был, несомненно, царственный дух, который приказал убить тебя, и ты должен был подчиниться его воле. — Что ты можешь сказать в свою защиту? — А вот что, слон, — ответил Умслопогас. — Да. И если бы я не убил женщину, то она убила бы мою сестру, которую я люблю больше в своей жизни». «Это еще ничего не значит», — сказал Чека. «Если бы я приказал убить тебя за что-нибудь, то разве не приказал бы убить и всех твоих? Не мог ли поступить так же и царственный дух?» Если ты не имеешь ничего более сказать, то ты должен умереть. Признаюсь, мне становилось страшно. Я боялся, что Чека в угоду колдунам убьёт того, кого называли моим сыном. Но мальчик умыслопого поднял голову и храбро ответил не как человек, просящий о сохранении своей жизни, а как человек, защищающий своё право. А вот, чтоб победитель врагов. Если и этого недостаточно, то не будем больше говорить. Вели меня у мертвить. Ты, царь, не раз приказывал убить эту женщину. Те, кому ты поручал исполнить твоё приказание, щадили её, считая женщину одержимой духом. Я же не в точности исполнил приказание царя и убил её. Будь она одержима или нет, потому что царь повелел умертвить её. А потому я заслужил не смерти, а награды. Хорошо сказано, ум слапогос, ответил Чека. Пусть дадут 10 голов ската этому мальчику с сердцем взрослого человека. Его отец будет стеречь их за него. Ты теперь доволен, умслопогас? Я беру должное и благодарю царя, потому что он платить не обязан, а даёт по своей доброй воле, ответил мальчик. Чека на мгновение замолчал, он начинал сердиться, но вдруг громко расхохотался. Да, да, этот телёнок похож на того, что был занесён много лет тому назад в Краль Сянсангакона каким я был, таков и этот малый. Продолжай, мальчик, идти по этой дороге, и, может быть, в конце её найдёшь тех, кто будет тебя встречать царским приветствием баята. Но смотри, не попадайся на моём пути. Нам вместе тесно будет. А теперь ступай. Мы ушли, но я заметил, как колдуны продолжали ворчать про себя. Они были недовольны и предвещали всякого рода несчастья. Дело в том, что они завидовали мне и хотели поразить в самое сердце через того, кто назывался моим сыном.